Глава девятая. Я прихватил ручку старика, которую он записывал рецепты. Быстро подошел к борзевшему мужику, перехватил его руку и резким движением заломил кисть в обратную сторону. «Отпусти, гад!» — заорал он, сморщился от боли и застучал свободной рукой по прилавку. Второй бандит коренастый, серьгой в ухе и в кожаной куртке забеспокоился и полез в карман. «Стоять!» — рявкнул я и приставил острие ручки к горлу мужика. «Еще одно движение, и твой дружок захлебнется кровью!» Бандит нехотя вытащил руку и угрюмо уставился на меня. Кто вы такие?» — сухо спросил я. «Какая разница? Отпусти, ублюдок!» — зло процедил Бритоголовый. «Ублюдок — это ты!» — усмехнулся я. «А если еще раз без разрешения откроешь рот, сильно пожалеешь, понял?» Я нажал сильнее на кисть, которая опасно хрустнула. «Понял, понял!» — процедил он сквозь зубы. «Еще раз спрашиваю, кто вы такие?» «От лютого мы!» — ответил коренастый. «Отпусти, Серегу! Мы все поняли!» «Отпустить? Нет! Я вас любезно провожу!» Улыбнулся я, продолжая держать бриток за руку и прижимать ручку к его шее. Двинулся в сторону двери. Покупатели, которые стали свидетелями этого безобразия, расступились, пропуская нас. Коренастый забежал вперед и открыл дверь, будто хотел пропустить меня со своим подельником. Но, проходя мимо него, я краем глаза заметил, что он уже поднял руку, чтобы ударить меня, и среагировал мгновенно. Все-таки опыт прошлой жизни никуда не делся, и даже слабое тело может дать отпор. Кулак с татуировками пролетел мимо моего лица за доли секунды до того, как я отвел голову назад, вытолкнув бритоголового на улицу, отчего тут кувыркнулся и со всего размаху впечатался головой в мусорный бак. Я врезал коренастому, попав точно в нос. Он охнул и схватился за лицо. Между пальцев потекла кровь. — Ты нам сейчас весь пол заляпаешь! Пошел вон отсюда! — взревел я и двинулся на бандита. Тот опасливо посмотрел на меня и сам выбежал на улицу. «Не советую больше соваться сюда. В следующий раз будет хуже», — сурово пригрозил я. «Ты еще пожалеешь, щенок», — прогундосил коренастый и бросил на меня злой взгляд. Осмелел, как оказался на безопасном расстоянии. Хотя, чего меня бояться, кожа да кости. Он помог стонущему подельнику подняться на ноги и повел к машине, припаркованной через дорогу. Я со сложенными на груди руками Смотрел след уезжающей машине, когда ко мне подошел дед. «Ох, чует мое сердце! Это только начало!» — сокрушенно проговорил он. «Но я тебе поражаю, Сашка! Ты с чего таким смелым-то стал?» Я покосился на него и увидел, что в одной руке он держал здоровенную железную лопату. Тоже мне мастер спорта по бытовым инструментам. Хотя, если и врезать, мало не покажется. Кто такой этот лютый?» — просил я. — Вроде знакомое имя. Дед слышал. — пожал дед плечами. — Похоже, к нам местные бандиты пожаловали, — предположил я. Напуганные покупатели поспешили ретироваться, поэтому в лавке мы были одни. Пока я занимался травами, дед протер шваброй пол от крови коренастого и устало опустился на диван. — Может, лучше заплатить? — несмело спросил он. Боюсь, как бы не подожгли лавку. Платить мы им точно не будем. Но лучше выяснить про Лютого и принять меры безопасности, — задумчиво проговорил я. Знаю таких. Встречались мне подобные ублюдки в прошлой жизни. Тут только дай слабину, потом совсем на шею сядут. Когда я жил в столице и только начинал свой путь алхимика, тоже пытались в мою лавку данью обложить, но не на того напали. Всю банду ждал печальный конец. «Какие меры? Что мы можем?» Горестно вздохнул старик Филатов. «Не нравится мне упаднический настрой. Видно, все тяготы, выпавшие на его долю, сломали внутренний стержень главы рода. Ну, ничего. Теперь этой семье есть на кого опереться. А я свое никому не отдам». «Мы многое можем», — я многозначительно посмотрел на него. «Сделаю ловушки. Пусть только заявится. Мало не покажется». Дед с надеждой посмотрел на меня и кивнул. «Хорошо, как скажешь, но будь осторожнее». Ну, об этом можно было и не предупреждать. Но все же лучше выяснить, с кем имеешь дело. Я вытащил из кармана телефон и набрал Ваню. Тот ответил почти сразу. Мы договорились встретиться в обеденный перерыв возле единственного торгового центра в городе под названием «Глобус». Послушав наш разговор... Дед невольно пробурчал, что нужно снова травяные сборы делать. А я, видите ли, собираюсь по торговому центру гулять. Но я не обратил на это внимания. У него есть рецепты, пусть делает, а у меня дела поважнее. Ваня ждал на скамейке у глобуса. Мы обменялись рукопожатиями. — О чем ты хотел поговорить? — К нам в лавку сегодня заявились два мордворота и сказали, что мы должны им платить. — Нужно в полицию заявить? — встревожился он. — И что сделает полиция? Поставит охрану? Или схватит этого Лютого? — воодушевился я. — Лютого? Глаза друга еще сильнее расширились. — Да, они сказали, что пришли от него. Ваня не сдержался и грязно выругался, затем оглянулся и в полголоса проговорил. — Дело плохо. Слышал я про этого Лютого. Он половину Твери в руках держит. Получается, что и до нас добрался. Я порылся в памяти и выяснил, что Тверь — ближайший крупный город. «Что ты еще знаешь про этого лютого?» «Почти ничего. Говорят, за ним стоит какой-то высокопоставленный аристократ-чиновник. Поэтому все жалобы на него, как с гуся вода. Даже странно, что такой человек заинтересовался вашей лавкой», — задумчиво проговорил он. «Ничего странного. Последние дни дела лавки пошли в гору. Скорее всего, кто-то позавидовал». «Наверное. Но ты будь осторожнее. Если понадобится помощь, обращайся. Своих в обиду не дадим». «Только предупреди заранее, а то я решил с отрядом заняться зачисткой аномальной области». «Ты о чем?» — заинтересовался я. «Хочу денег немного подзаработать, поэтому напросился в отряд дяди. Послезавтра начну ходить с ним на охоту». «Волнительно как-то. Еще никогда там не был», — признался он. «Возьми меня с собой!» — выпалил я и схватил его за руку. Я даже дышать перестал, ожидая ответа. Перед глазами возникла та самая стена с голубым свечением. Еще не знаю, что там, но уверен, мне понравится. Во всяком случае, даже через магический купол я чувствовал бурную энергию. — Нет, тебе нельзя. В отряд берут только боевых магов, — протянул Ваня. — За стеной очень опасно. Дядя с отцом столько всякого рассказывали. Просто ужас. — Ты меня недооцениваешь. Есть вариант попасть туда по-другому? — спросил я. «Нет, конечно. Через ворота тебя никто не пропустит». «Да и зачем тебе? Смерти хочешь?» «Нет, не хочу. Я только жить начинаю». Мы еще немного поговорили, выпили по бутылке сладкого газированного напитка и договорились встретиться после того, как Ваня побывает в аномальной области. Он обещал принести несколько моноросов для исследования. Мы вместе дошли до перекрестка, и он свернул в сторону дома. Я вернулся к лавке. «Правы заканчиваются. Надо завтра сходить в лес», — сказал дед, выгребая остатки ромашки из холщевого мешка. «Хорошо. Мне тоже нужны кое-какие моноросы», — обещал Насте эссенцию приготовить. Ответил я, помогая старику выгребать мелкий травяной сор. Тот внимательно посмотрел на меня, но потом не выдержал и сказал. «О, мани, проложу. Как ты придумываешь эти эссенции и эликсиры?» «Ничего сложного» если знаешь свойства эфиров, — пожал я плечами. Я видел, что дед еще о чем-то хотел спросить, но не стал этого делать. Алиш одобрительно закивал головой и улыбнулся. Вот этого не понял, чему он улыбается. Закрыв лавку, мы вернулись домой. Пока Лида готовила ужин, я переоделся в домашнее и, запершись в своей комнате, выполнил традиционный комплекс упражнений. После утреннего бега мышцы ныли, но не болели так, как могли бы. Все-таки маны и зелья исцеления помогли снять боль натруженных мышц. Мысли вновь вернулись к ограничению уровня маны. Артефакт Завьяловой помогал насыщаться, но мне очень не хотелось зависеть от моноросов и артефакта. Я хотел свой неисчерпаемый запас маны. Ну ладно, пусть исчерпаемый, но его должно хватать хотя бы на десяток зелий, а лучше на сотню. После ужина выпросил у Насти учебник географии. На этот раз я занялся изучением природных особенностей и расположения империи, который которой очутился. Конечно, все эти знания были в голове Саши, но мне так не хотелось по каждому вопросу рыться в его воспоминаниях. Это очень утомляло. Я выяснил, что Российская империя имела очень выгодное расположение и разный климат на своей территории. Да что там говорить. Она была поистине огромной. Империю омывало несколько морей, что позволяло беспрепятственно пользоваться морскими путями и вести торговлю даже самыми отдаленными государствами. Но ничего, когда-нибудь я поднимусь настолько высоко, что стану искать покупателей своих эликсиров и за пределами империи. Вообще в новом мире оказалось на удивление много государств. Правда, самыми крупными соседями Российской империи оказалось всего два. Османская империя на юге и Шестой Рейх на западе. Остальные либо были слишком мелкими, либо не имели с ней общих границ. Саша мало что знал об этих странах, поэтому я с интересом погрузился в чтение. Все как обычно. Империи периодически покусывали друг друга, но вот уже лет 50 до масштабных войн не доходило. А еще на карте меня порадовали горы. В прошлой жизни именно в горах я находил самые редкие и ценные ингредиенты. Пролистав еще несколько страниц, я засунул учебник под подушку и заснул. На следующее утро мы с дедом прихватили ведра, корзины и мешки и двинулись к лесу. «Гвоздика с ромашкой закончились, зверобоя уже мало, крушины надо хотя бы немного собрать», — перечислял дед. «Вчера вечер в лавке я посвятил запоминанию названий растений, поэтому сразу понял, о чем речь». Дед настоял на том, чтобы я взял с собой вилы для защиты. Ну вот я бы, конечно, не отказался от местного огнестрельного оружия, о котором уже говорил, но свободное ношение его было запрещено. У него требовалась лицензия, и, насколько я понял, получение ее было долгим и муторным. Но все же надо будет озадачиться этим вопросом. Ну а пока вилы так вилы, если деду так спокойнее. Слушай, дед. «А как бы мне попасть в аномальную область?» «Как бы, между прочим?» — спросил я. «Никак», — ответил он и с кряхтением выпрямился. «А чего тебе там надо? Монороз хочешь собрать?» «Как ты догадался?» — усмехнулся я. «Даже не мечтай. Все, что находится на территории аномальной области, принадлежит ответственному за нее роду, империи». «Ответственный род?» — переспросил я. — Ну, те, кто занимается зачистками. Наши князь Савельев главный, отец твоего друга Ваньки, он за плат пускает отряды охотников за добычей, да и сам не прочь поохотиться. Часть ведь налога идет в имперскую казну, часть — карман род Савельевых. Ну и охотникам перепадает. — Все довольны? — хмыкнул дед. — Как бы мне попасть в отряд охотников? — задумчиво проговорил я чем вызвал у деда безудержный хриплый смех. «Ты чего разошелся?» — недовольно протянул я, когда у старика уже слезы потекли из глаз. Но он никак не мог остановиться. «Ты... ты еще и охотником хочешь стать! Ха-ха-ха-ха! Вроде большой, а все мечтаешь!» — ответил он, отсмеявшись. «Не понял. Что здесь такого смешного?» — я сурово сдвинул брови. Этот мелкий старикашка когда-нибудь доведет меня. И тогда пусть не жалуется. Превращу в грызуна или в гуся. Несколько раз подумает, прежде чем насмехаться над великим валерианом. В аномальной области орлы размером с самолет. Кроты роют подземные туннели. Огромных белок не выдерживает ни одно дерево. Ты их своими настойками будешь поливать? Или пилюлями накормишь? А почему нет? Ты просто еще не знаешь, на что я способен. Упер руки в бока. «Да, вижу, что ты изменился. И меня это очень радует. У тебя огонек в глазах появился!» Дед похлопал меня по плечу. «Но здесь ты ничего не сделаешь. Пошли. Надо торопиться. Скоро лавку открывать». Мы быстро собрали необходимые травы. Я прихватил несколько моноросов для эссенции и убрал их в карман куртки. Если встретятся проверяющие, можно будет незаметно их скинуть. Пусть потом докажут, что они у меня вообще были. — Сегодня пойдем склад смотреть, про который я тебе говорил, — сказал дед, когда мы пустились в обратный путь. — Дороговат, правда, но лучше мест не найти. — Насчет денег не переживай, заработаем, — ответил я и в полголоса добавил. — Надо бы только уровень маны поднять. — И что захотел? — Пока император не смилостивится и не простит нас. Не видать тебе. — Простит? «Ты же сказал, что отец не виноват». Я остановился и пристально уставился на него. «Конечно, не виноват. Но об этом знаем только мы. Все остальные думают иначе. Значит, надо сделать так, чтобы император думал, как мы». «Ха! И как ты собираешься его переубедить?» В голосе моего собеседника звучал неприкрытый сарказм. «Пока не знаю», — вынужден был признаться я. «Вот в этом-то и дело». Мы вернулись домой и спустились в подвал. Я занялся эссенцией для Насти, а дед принялся раскладывать траву в сушилку. Для создания эссенции «Менталис» требовалась математическая точность. Если один из эфиров будет в избытке, то сместит другой, и тогда эффект получится хуже, если вообще что-то из этого выйдет. Первым делом я выделил эфир всех трав в семи емкостях. Затем взял пипетку и принялся смешивать жидкости, добавляя буквально по капле. Одна лишняя, и все пойдет на сморку. Вскоре сенция забурлила, закружилась водоворотом и выпустила изумрудное облачко. Я капнул сенсу на ладонь и лизнул. Хм, довольно неплохо. Очень даже. На языке осталась приятная сладость с привкусом трав. Вдруг я отчетливее стал чувствовать энергию, исходящую от остатков трав. Эфир, что летает вокруг, начал лучше различаться. Глубок воспоминаний Шурика выстроился в стройную шеренгу, став моими собственными. И все это благодаря одной капле. Надо было раньше сделать эссенцию, а не рыться в чужой памяти, вытягивая нужную информацию по крупице. Я пригляделся к изумрудной жидкости. Получилось грамм 50, не меньше. Пожалуй, Насте хватит и половины эссенции. Иначе чего доброго от избытка информации сойдет с ума. Честно поделив эссенцию поровну, я выпил свою порцию. Внезапно все вокруг изменилось, и стало гораздо четче. Цвета ярче, запахи насыщеннее. Ум стал яснее, и мысли заструились свободно. Все знания, что когда-то попадали в мою голову, всплыли вновь в мельчайших подробностях. Ушло напряжение, сменившись чувством умиротворения. «Как же хорошо!» — с улыбкой проговорил я. Я уж и забыл, какой превосходный эффект от эссенции. «Ты что там пьешь, а?» — недоверчиво покосился на меня дед. «Эссенцию менталис», — ответил я, Все с той же блаженной улыбкой. «И эту дрянь ты хочешь дать выпить Настеньке? С ума сошел!» Он подбежал и попытался отобрать у меня стеклянный сосуд. Но я поднял руку вверх. Старикан не допрыгнет, ведь едва доходил мне до плеча. «Не волнуйся, ей пойдет на пользу». «Ну, смотри!» — пригрозил он пальцем. «Если что, я не посмотрю, что тебе уже девятнадцать. Выпарю!» В это время дверь подвала с еле различимым скрипом открылась, и показалось тревожное лицо матери. «Что случилось?» — спросила она, переводя взгляд с меня на деда и обратно. «Ничего. Я приготовил эссенцию для Насти». Прошел мимо рассерженного деда и поднялся в дом. Эффект эссенции уже начал спадать. Ощущения немного утихли, но осталось глубокое чувство просветления и ясный ум. Правда, и этот эффект пройдет через несколько дней. Но за это время Настя успеет сдать экзамены, а у меня в голове все разложилось по полочкам. Завтрак уже был на столе. Настя в форме женской гимназии нехотя ела овсяную кашу. «На, выпей», — сказал я и протянул ей сосуд жидкостью. «Выглядит странно». Она недоверчиво посмотрела на изумрудную эссенцию, которая продолжала кружиться в водовороте внутри стеклянной колбы. «Зато эффект просто потрясающий», — улыбнулся я. «Доверься мне». «Ну, ладно», — пожала она плечами и выпила одним глотком. Дед и Лида выжидательно уставились на девушку, а я опустился за стол и с аппетитом набросился на еду. «Сашка, что со мной?» — изумленно проговорила Настя, осматриваясь, будто в первый раз здесь оказалась. «Все будто другое». «Скоро это пройдет», — отмахнулся я. «Но учти, эссенция помогает вспомнить, а не закладывает информацию в голову». Тебе все равно нужно готовиться к экзаменам. Просто память тебя теперь не подведет». «Спасибо!» Она чмокнула меня в щеку, прихватила рюкзак и торопливо направилась к двери. «Настя, а завтрак? Ты же не пойдешь голодной на экзамен!» — крикнула ей след мать, но девушка уже выбежала на улицу. Дед недовольно покачал головой, но сел на свое место во главе стола и приступил к завтраку. Лида опустилась напротив и попросила рассказать о менталисе. Я вкратце поведал об эффекте, а также предупредил, что увлекаться этой эссенцией нельзя, вызывает привыкание. Когда действие проходит, кажется, будто весь мир потускнел, а вкусы и запахи притупились. Вскоре Лида принесла из кухни кофейник, разлила ароматный кофе по чашкам, и мы с удовольствием выпили его, закусив сахарным печеньем. «Пора в лавку», — сказал дед, поднялся и, помяв поясницу, шаркая, двинулся к двери. Пожалуй, надо заняться его здоровьем. Он только и делает, что кряхтит от каждого движения. К тому же я заметил, что старик ходит, подволакивая левую ногу. По всей видимости, с уставами проблемы. Напитанный манный сабельник, усиленный эфиром крапивы, череды, подорожника и можжевельника, отлично снимет боли. Я поднялся из-за стола, положил в карман артефакт поглощения и двинулся вслед за дедом, когда на столе зазвонил телефон Лиды. «Доброе утро, баронесса!» — ответила она на звонок. «Саша? Да, здесь. Секунду. Это тебя!» Озадаченная женщина протянула мне свой телефон. «Алло!» — ответил я, прижав телефон к уху. «Александр, мне нужна ваша помощь!» — выпалила встревоженная баронесса. «Вопрос жизни и смерти!»